Когда подали ландо, Форестие медленно спустился по лестнице при помощи слуг. Увидев экипаж, он потребовал, чтобы опустили вверх. Жена возражала. «Ты простудишься, это безумие!» Он упорствовал. «Нет, мне гораздо лучше, я это отлично чувствую!» Сначала ехали по тенистым аллеям между двумя рядами садов, делающих кан похожим на английский парк, потом повернули на дорогу в Антип, идущую вдоль моря. Фуррестье описывал местность. Сначала он указал виллу графа Парижского, затем назвал другие. Он был весел, искусственной и жалкой веселостью обреченного. Указывая на что-нибудь, он поднимал палец, не будучи в силах протянуть руку. — Смотрите, вот остров Святой Маргариты и замок, откуда бежал Базен. Да, задали нам тогда за эту историю. Затем он стал вспоминать свою службу в полку, называл офицеров, отличившихся своими похождениями. Но дорога неожиданно повернула, и залив Жуан предстал как на ладони со своей белой деревушкой в глубине и мысом Антип на другом конце. Форестие, вдруг охваченный детской радостью, пробормотал «А эскадра? Сейчас ты увидишь эскадру!» Посреди обширной бухты в самом деле виднелось с полдюжины больших кораблей, похожих на скалы, поросшие ветвями. У них был причудливый и уродливый вид – Это были какие-то громады с выступами, башнями, водорезами, сидевшие в воде так глубоко, точно они собирались пустить в ней корни. Непонятно было, как могли они передвигаться, переходить с места на место, такими они казались тяжелыми и приросшими ко дну. Плавучая батарея, круглая, высокая, в форме обсерватории, напоминало маяк, какие строят на подводных скалах. Мимо них прошло большое трехмачтовое судно, оно направлялось в открытое море, развернув все свои белые нарядные паруса и казалось грациозным и красивым рядом с этими чудовищами войны, чудовищами из железа, отвратительными чудовищами, уродливо сидевшими в воде. Форестие старался их всех узнать. Он называл «Хальбер», «Сюфрен», «Адмирал Дюпере», «Грозный», «Истребитель». Потом поправлялся «Нет, я ошибся! Вот этот истребитель!» Они подъехали к большому павильону с вывеской «Художественные фаянсовые изделия залива Жуан». Коляска обогнула лужайку и остановилась у входа. Форестие хотел купить две вазы, чтобы украсить ими свой книжный шкаф. Так как он не мог выйти из коляски, то ему приносили образцы на выбор один за другим. Он долго выбирал, советуясь с женой из Дюруа. — Это для шкафа. Знаешь, там, в глубине кабинета, с моего кресла, я буду их все время видеть. Я предпочитаю античный, греческий стиль. Он рассматривал образцы, приказывал принести другие, снова брался за прежние, наконец выбрал и, заплатив, потребовал, чтобы их прислали тотчас же. — Я на днях возвращаюсь в Париж, — сказал он.